и к великому моему огорчению я увидел, что мой комзол, рубашку и жилет, оставленные мною на берегу, унесло в море. Таким образом у меня остались из платья только челки до да штаны, полотняные и коротенькие до да колен, которых я не снимал. Это заставило меня подумать о том, чтобы запастись одеждой. На корабле было немало всякой одежды, но я взял пока только то, что было необходимо в данную минуту.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 Наконец, на правом берегу я высмотрел крошечный заливчик, к которому и направил свой плод. С большим трудом провел я его поперек течения и вошел в заливчик, упираясь в дно веслами. Но здесь я снова рисковал вывалить весь мой груз. Берег был настолько крут, что если бы только мой плод наехал на него одним концом, то неминуемо бы наклонился к воде другим, и моя поклажа была бы в опасности.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 Воткнул их в дно и стал дожидаться отлива. Таким образом, мой плод со всем грузом оказался на сухом берегу. Следующей моей заботой было осмотреть окрестности и выбрать себе защищенное от всяких случайностей удобное местечко для жилья, где бы я мог сложить свое добро. Я все еще не знал, куда я попал, на материк или на остров,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 Я мясо отдавала падалью и не годилась в пищу. Удовольствовавшись этими открытиями, я обратился к плоту и принялся перетаскивать вещи на берег. Это заняло у меня весь остаток дня. Я не знал, где и как устроиться мне на ночь. Лечь прямо на землю я боялся, не будучи уверен, что меня не загрызет какой-нибудь хищник. Впоследствии оказалось, что эти страхи были напрасны.